Глава двадцатая. Обуза. Это осознание обездвиживает. С головой накрывает тесным, непроницаемым колпаком. Становится трудно дышать. Мысль «я сама виновата, сама виновата, и я разрушила свой брак сама» застревает в голове занозой. «Даня, можно мы переночуем у тебя эту ночь?» С шумом выдыхаю. «Конечно! Оставайтесь сколько нужно!» Звучит ответ мужчины сквозь эхо. «Спасибо!» Апатично встаю и, как лунатик, бреду в гостиную, где уже посапывает дочка. Не включая свет, падаю на диван. Заторможенно отворачиваюсь к спинке. Поджимаю под себя ноги, закрываю руками лицо. «Подожди! Диван раскладывается!» Давай ты по-человечески ляжешь. Слышу шепот за спиной. Устроим тебя удобно. Простыню постелем. Сейчас принесу подушку и одеяло. Я о тебе позабочусь, Карина. Я о тебе позабочусь. Слова, которых я ни разу не слышала за шесть лет брака. Каждый день моей прошлой жизни состоял из того, что одна я заботилась, как бы что ни испортило Русу настроение и не разозлила его. И, конечно, о состоянии дочери, нервный зуд который будто передавался мне самой. Но не в физическом смысле, а в психологическом. Я постоянно жила в напряжении, что вот-вот случится что-то плохое. Оно и случилось. «Встань на минуту, разложу диван», — возвращается Даниил. «Дашу не разбудим, не переживай. Новейшая японская технология. Никакого шума при сборке». Я позволяю себя уложить. Хорошо, что в темноте незаметно, как по щекам стекают слезы. Навязчивая идея «я сама во всем виновата» никуда не уходит. Засела в голове настолько крепко, что я могу думать лишь об одном. На секунду вспоминаю об Алиске. Я ведь так и не узнала у Дани, где она сейчас и как живет. Наверняка Алиса счастлива замужем, Со своим лордом Кэботом, а меня изнутри выжигает до основания чувства стыда, Алиска была права, ранний и быстрый брак ни к чему хорошему не привел я жила в иллюзиях и грезах. Но, может, еще получится что-то исправить? Мы прожили с Русланом 6 лет, у нас есть ребенок. Насколько просто сбежать от проблемы, сделать вид, что мосты навсегда сожжены, и насколько сложно начать полностью. Новую жизнь в реальности, когда не осталось ни одной ниточки, которая связывала бы тебя с большим миром. « Он храпит, мам! пробуждаюсь от голоска Даши. « Что, кто? — не могу понять спросония. Дочка, низко согнувшись, смотрит на мохнатое серое одеяльце. Кот! Только сейчас до меня доходит, что серое и мохнатое это вовсе не одеяльца. Это катазавр, растянувшийся по-человечьи во всю длину на разложенном кресле. Лапы в разные стороны, дымчатая пушистая пузика наверх. «Не трогай руками и лицо от кошачьего пуха сейчас же убери!» Кричу не своим голосом. Кот моментально спрыгивает на пол явно пугается не меньше моего. Ворчливо шипит мрр и, вильнув хвостом, удаляется. «Нигде не чешется? Кожа не зудит?» На автомате проверяю дочку, осматриваю щеки, локотки, предплечья, задираю штанины пижамы, чтобы проверить колени. У меня нет с собой ее крема от нейродермита. Даже не знаю, как так получилось. Всегда держала тюбик в сумочке, а вчера из-за Алискиных видео забыла положить новый тюбик взамен закончившегося. Не только жена из меня никудышная, но и мать никакая. «Сына?» Не приставай к девочкам, веди себя прилично. В комнату заглядывает Даня. На нем черные трусы-боксеры и больше ничего. От неожиданности хватаюсь за сердце. Полуобнаженный, мускулистый мужчина в черных трусах-боксерах. Данька, что совсем? А, -а, -а это фартук! Померещилась! Вообще-то не сразу понятно, что мускулы и даже трусы-боксеры — это лишь принт на фартуке. «Дамы? Яичница, горячие бутерброды, кофе, чай на выбор», — подмигивает Даниил. «Какие планы на день?» Собирая по сусекам крупицы решимости. «Сначала отвезти Дашу в сад, потом забежать домой, чтобы забрать вещи и документы». Произношу, чувствуя... Как горло сводит болезненный спазм. «Сможешь подвести нас или одолжить денег на такси? У меня ни копейки». Даня от удивления приоткрывает рот. «Вчера разве не говорила, что Руслан заблокировал мою банковскую карту, оставив нас совсем без денег?» Виновато улыбаюсь. «Папа заблокировал?» — встревает Даша. «А почему?» «Не знаю, золотце». Рывком смахиваю выступившие на глазах слезы и киваю Дане. «Давай помогу с завтраком. Мы не хотим быть тебе обузой». И зачем я начала эту тему при ребенке? Не хочу делать из мужа чудовище. Он по-прежнему остается отцом Даши. И как ему спалось эту ночь, интересно, зная, что жене и маленькой дочери абсолютно некуда идти. «Что за глупости? Вы мои гости, а не обуза». По-приятельски приобнимает Даня. «Не плачь, Карина. Оставайтесь здесь с дочерью, сколько нужно». Он мягко проводит рукой по моей голове и волосам. Точь в точь, как папа в детстве. Гладит по спине. Я всхлипываю, утыкаюсь носом в фартук мужчины. От него пахнет семейным уютом, крепким кофе и бутербродами с варено-копченой колбасой. В животе начинает протяжно урчать. Со стороны все выглядит мило и невинно. Но в какой-то момент я начинаю чувствовать, что прикосновения Дани становятся более смелыми и настойчивыми, бескомпромиссными и напористыми, отнюдь не дружескими. Так мужчины ласкают женщин, которым их влечет. Пугаюсь до лихорадочной дрожи. «Тысяч пять одолжишь?» Резко отстраняюсь. «Мы покушаем и поедем. Не хочу опоздать». На трамваях мы уже не успеем. Проваливаюсь в полубессознательное состояние. Действую на автомате. Завтракаем с дочерью за 20 минут в тишине, и я вызываю такси. Уже в машине чувствую заметное облегчение. Не хочу больше возвращаться в квартиру к Дане. Единственное, о чем жалею, что не расспросила об Алиске. Но это мелочи. Всегда можно забежать вечером и узнать. Главное — Сейчас добраться до дома и забрать из шкатулок золотые украшения, которые дарил Рус. Можно их сдать в ломбард и продержаться какое-то время, пока не найду работу. Надеюсь, мужу, бывшему, хватит совести не поменять замки в квартире. Заходи, золотца Прилично выдыхаю, осознав, что ключ все еще подходит к двери. Внутри играет романтичная музыка. Багравею от злости, вспомнив, что под эту мелодию мы с Русланом шесть лет назад как раз исполняли свадебный танец. Надеюсь, Рус просто забыл выключить динамики. Они устраивают в данный момент свидание с очередной любовницей. Шеплю про себя. Прошу дочку оставаться у двери, пока ищу ей платье для садика.